«Не будьте столь категоричны. Я хорошо подготовлена и сильна. Я даже знаю несколько заклинаний». «Спасибо», — сказал я. «Все равно нет». «Окончательно?» «Да». «Если передумаете, не передумаю. Дайте мне знать». «Мы вышли на бульвар. Похолодало».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 — рассмеялась девушка. Когда мы добрались до дворца, снег валил уже вовсю. Мы на мгновение задержались в воротах, чтобы полюбоваться огоньками наполовину скрытого снежной пеленой города. Литчика Корел светилась от счастья. Мне показалось, что она старается занести эту сцену в блокноте к своей памяти. Я наклонился и поцеловал ее в щеку.